Глава 34. Суббота, восемь часов вечера, и я уже совсем собрался ехать к заболевшему теленку. Как вдруг телефон снова затрезвонил. Говорит мистер Берс. Дом 10 по Айви-стрит. Собаку у меня того. Приедете, а... Что с ней, мистер Берс? А кто ее знает, не ест ничего. В голосе чудилось ворчливое нетерпение. Словно у мистера Берза имелись другие дела поважнее. Хорошо, сейчас буду. Трубка на том конце была сразу брошена на рычаг, а я в который раз задумался над неопровержимым фактом. Ветеринаров просто не считают за людей, будто им вовсе не хочется провести субботний вечерок дома с женой и детьми, как всем прочим смертным. Дом номер десять стоял в ряду таких же кирпичных убожеств. Я позвонил. Ничего, позвонил еще раз, опять безрезультатно, но свет в окне показывал, что в доме кто-то есть. Я звонил и барабанил в дверь кулаками не меньше пяти минут, когда, наконец, ее открыл мужчина лет пятидесяти в рубашке и подтяжках. Он, казалось, безумно торопится и, властно махнув мне рукой, зарысил по коридорчику в гостиную. Там он ткнул пальцем в угол, где приютилась собачья корзинка — а сам плюхнулся в кресло перед вопящим телевизором, вокруг которого сгруппировалось его семейство. Все глаза были неотрывно устремлены на экран, никто не обратил на меня ни малейшего внимания, и, убедившись, что придется обойтись без истории болезни, я направился к корзинке осмотреть моего пациента. Большой черный лабрадор, положив морду на край корзины, смотрел кроткими глазами, отличающими всю его породу. Когда я опустился на колени, он застучал хвостом по подстилке и лизнул мне руку, но затем отвернулся и принялся отчаянно чесаться, буквально вгрызаясь в свою шкуру. Тут я разглядел, что она вся покрыта проплешинами и болячками. Я приподнял его переднюю лапу, потом заднюю, и убедился, что кожа под локтем и бедром воспалена страшным образом. Типичная зудневая чесотка — Но запущенные настолько, что бедный пес перестал есть до того измучился. Я не сомневался в правильности своего диагноза, но решил взять соскоп. Никто даже не заметил, как я, оставив дверь открытой, сходил к машине за скальпелем и предметными стеклышками. Вернувшись, поскоблил воспаленный участок и спрятал стеклышко в конверт. Пес терпеливо смотрел на меня под грохот телевизора. Кончив, я прошел на кухню, вымыл руки в раковине над грудой тарелок, на которых налипли остатки йоркширского пудинга и овощей. Когда вернулся в гостиную, то оглядел группу у телевизора. Отец, мать, сын и дочь лет двадцати с лишним. Все попыхивали сигаретами и неотрывно впирялись в орущий экран. Но мне необходимо было поговорить с кем-нибудь, и я выбрала отца. — У вашей собаки чесотка, — гаркнул я прямо в ухо. На миг его глаза скосились на меня, но тут из телевизора донесся виск тормозов, треск автоматной очереди, и они мгновенно вперялись в экран. Я протянул ему два пакета противочесоточного состава с активированной серой. В продаже уже появились более совершенные средства против кожных паразитов, но мой любимый состав номер три, как мы его называли, всегда давал отличные результаты, и я хранил ему... Незыблемую верность. Точно выполняйте указания на пакете, проревел я. Хорошенько вымойте его завтра, промойте каждую складку кожи, каждый уголок тела. Через неделю повторите, а я тогда заеду, посмотрю его. Мистер Берс кивнул, обратив на меня остекленевшие глаза. Что оставалось делать? Я положил пакеты на сервант и ушел, сам отперев входную дверь. Выйдя на темную улицу, я прислонился к машине. В ветеринарной практике чего только не насмотришься, и все-таки очень странно. Ни единого слова за все время, которое я там пробыл. И почему, допустив, чтобы собака дошла до подобного состояния, а для этого потребовалась не одна неделя. Они вдруг решили вызвать ветеринара вечером в субботу. Ну да в жизни всякое случается. Я сел в машину и поехал дальше. Больной теленок принадлежал мистеру Фарроу, чья ферма находилась в двух милях от дороги. Фермер на скотном дворе настилал солому для молоденьких телочек. Увидев меня, он бросил вилы, широко расставил руки. «А, мистер Хэриот!» — произнес он радостно. «Ну-ну-ну!» Слова он произносил неторопливо, с уважением, и радостная улыбка преобразила его лицо. «Вы уж извините, что я вас в субботу побеспокоил», «Ну, до чего же приятно повидать вас, времени-то сколько утекло». Мимо прошел его дюжий сын с мешком муки на спине и помахал мне, улыбаясь во весь рот. Я направился бы к теленку, но мистер Фароу задержал меня. «Нет, нет, нет, зайдите-ка в дом, поздоровайтесь с хозяйкой». И он втащил меня на кухню с восторженным воплем. «Эдит, Эдит, к нам приехал мистер Хэрриот». Миссис Фарроу, женщина очень застенчивая, поднялась навстречу с ласковой улыбкой. «Давненько мы вас не видели, мистер Хэриот. Добро пожаловать. Сейчас я чайник поставлю. Вы ведь выпьете чашечку, когда кончите. Большое спасибо, не откажусь». Я вышел во двор. По лицу хлестнул холодный ветер, но мне было тепло от такого приема. Обычная приветливость Фарроу после краткого знакомства с семейством Берзов обрела какое-то особое значение. Разительно отличались они и отношением к своим животным. У теленка началась бронхопневмония, и пока я делал ему инъекцию, фермер с сыном уже, не дожидаясь моих рекомендаций, продевали бечевку в углы мешка. Я еще не успел выйти из телятника, как грудь малыша была тепло укутана. «Отлично», — сказал я. Все так полагаются на сульфамиды и антибиотики, что часто забывают, насколько важен заботливый уход. Вернувшись к себе, я посмотрел на соскоп под микроскопом, и в окуляре возникли мерзкие, крохотные «саркоптес скобыи» — махноногие клещи, которые беспощадно внедрялись в кожу этого симпатичного пса, превращая его жизнь в пытку. Но уж лучше они, чем жуткие, сигароподобные демодициды, которые обрекали на смерть столько собак. Демодикоз, железница, часто не поддавался излечению, однако саркоптоз, зудневую чесотку, замучившую лабрадора, мой надежный состав номер три, несомненно, излечит, хотя случай и очень запущенный. Но вот вымыют ли эти его берзы как следует? В субботу и воскресенье меня грызли сомнения. А что, если они вообще не захотят затрудняться? Заботливость, которой фароу окружили больного теленка, почему-то особенно обостряла мою тревогу. Утром в понедельник я не выдержал и позвонил в дверь дома номер 10 по Айви-стрит. «Доброе утро, миссис Берс», — сказал я бодро. «Меня вызвали по соседству, и я решил еще разок взглянуть на вашу собаку». А, ну, она словно бы растерялась, и я, не дожидаясь приглашения, проскользнул мимо нее в дом. Черный лабрадор все так же лежал в корзине, а два белых моих пакета все так же покоились на серванте, где я их оставил. Дело было не в проворот», — пробурчала миссис Берс. «Вот сегодня вечером и вымоем». Я взглянул на пса. Глянцевая шерсть черных лабрадоров, на мой взгляд, обладает какой-то особой красотой. И этот бедняга выглядел просто светотатственно. При свете дня прожженная кожа производила особенно тягостное впечатление, а задние ноги все время конвульсивно подергивались в ответ на непрерывный зуд. — Как вы его зовете? — спросил я. — Черныш. Я нагнулся и погладил пса по голове. — Бедный Черныш. На тебя же страшно глядеть. Хвост застучало под стилку, руку мне лизнул теплый язык, и я принял решение, неожиданное даже для себя. «Миссис Берс, дайте, пожалуйста, ведро теплой воды. Для первого раза вымою его сам. Это не займет и пяти минут. Пошли-ка, приятель!» Черныш послушно затрусил за мной в огород, где среди зарослей бурьяна торчало несколько унылых стеблей брюссельской капусты. Я высыпал содержимое пакета в ведро, быстро размешал и приготовился приступить к делу, испытывая иррациональную потребность поскорее добраться до этих подлых клещей. Испытывал я и некоторую неловкость, потому что никогда еще у клиентов ничем подобным не занимался, но тут же решил, к черту предрассудки, и со свирепой радостью принялся лить густую жижу на шерсть черныша. Я втирал ее в кожу, забирался в самые глубокие складки под бедрами и локтями, а пес глядел счастливыми глазами и помахивал хвостом. Собаки, как мне известно по опыту, терпеть не могут, чтобы их мыли. Но казалось, что лабрадор радуется, что ему оказывают хотя бы такое внимание. Он просто наслаждался этой процедурой. Продолжая трудиться, я заметил, что из-за забора кто-то изучает нас. Я посмотрел туда, и мне приветливо кивнул какой-то старичок. «Доброе утро. Вы не ветеринар будете?» «Совершенно верно». Он надул щеки. «Работы у вас видно с головой. Это сколько же времени требуется, чтобы всех собак перемыть?» Я улыбнулся его представлением о занятиях ветеринара. «Да, дела хватает». Под его внимательным взглядом я кончил мытье и принялся энергично вытирать пса, упиваясь тем, что нанес первый удар по этим микроскопическим чудовищам. «А пес-то хорош», — заметил старичок. «Очень». Эти тут он понизил голос до заговорщического шепота. «Совсем о нем не заботятся, до чего довели собаку». Я промолчал. Но плачевный вид полулысого черныша Эдакое собачье пугало говорил сам за себя. «А вылечить-то его можно?» «Думаю, да, но для этого его следует регулярно мыть моим составом, каждую неделю, пока совсем не выздоровеет». «Продолжать, значит, через неделю надо. Вот-вот». «Я скажу, чтобы миссис Берс вымыла его в понедельник». «Сказать-то вы скажете», — буркнул старик и отошел от изгороди. В кухне я проинструктировал миссис Берс. Она презрительно потянула носом. «Я видела, вы со старым Хауэлом говорили. Всюду он свой нос сует. Все время через изгородь подглядывает». «Может быть, и сует», — подумал я. «Но ее собаку жалеет куда больше, чем она сама». Уходя, я оглянулся на черныша, который бодро вилял хвостом, несмотря на свои мучения, и понял, что снова побываю в доме номер десять в понедельник. И полной решимости, хотя и чувствуя себя немножко глупо, я позвонил в эту дверь в понедельник. Миссис Берс с обычным угрюмым равнодушием кивнула мне и провела в огород. «Эти там!» — она мотнула головой. «Моют его!» Ничего больше не добавив, она повернулась и вошла в дом. Я посмотрел через изгородь. Посреди аккуратного огородика у дымящегося ведра стоял черныш, а мистер Хауэлл и его жена усердно втирали в шерсть античесоточный раствор. Старичок посмотрел на меня и ухмыльнулся. «А, ветеринар! А мы за вас вашу работу делаем. Чтобы берзу его каждую неделю мыли, да никогда в жизни. Вот мы и предложили. Он нам очень нравится». «Что ж, прекрасно. И у вас отлично получается». Черныш поднял морду, густо намазанную моим снадобьем, но глаза у него блестели от удовольствия, а хвост неистово вилял. Весь его вид говорил, что ничего лучшее придумать нельзя. А старички, не умолкая, приговаривали. — Еще немножко сюда, чернышок, дай-ка другую ногу, старина. Большой пес прямо-таки таял от непривычного ласкового внимания. Я следил за ними, пока они не принялись растирать его полотенцем, и тогда снова заговорил. «Превосходнее невозможно. Вы обработали его идеально, не пропустили ни дюйма». Старушка улыбнулась. «Так мы же слышали, как вы объясняли, и хотим, чтобы он стал совсем здоров». «Хорошо. Очень хорошо. Вы все сделали как нужно». Я поглядел на черныша, все такого же лысого и жалкого. «Но понимаете, потребуется еще много времени, чтобы шерсть стала прежней» если это вообще произойдет. Важнее другое. Чешется он меньше? — Куда меньше, — ответил мистер Хауэлл. — Почесывается, конечно, но до крови себя не дерет и ест хорошо. — Прекрасно. — Прекрасно. Пока все идет нормально. Но это только начало. А вы готовы мыть его еще несколько недель? Он же все-таки не ваш. — Конечно, будем, — живо ответила старушка. — Мы его не бросим. Об этом не тревожьтесь. Я с удивлением поглядел на Хавелов. Вы же по-настоящему любите собак. Почему у вас нет своей? Наступило молчание. Так был у нас песик, — сказал, наконец, мистер Хауэл. Двенадцать лет прожил и никогда ничем не болел. Вот вы его и не знали, мистер Хэрриот. Он помолчал, расстроенно хмурясь. А месяц назад его машина сшибла, сразу насмерть. Я поглядел на их помрачневшие лица. «Очень вам сочувствую. Я знаю, как это бывает ужасно. Однако вы не думали о том, чтобы завести другую собаку. Это ведь единственное средство, по опыту знаю». Миссис Хауэлл пожала плечами. «Так-то так, и мы об этом думали. Да только нам обоим за семьдесят. А заведи мы щенка, и случись с нами что-нибудь, он останется один». Ведь не знаешь, в какие руки попадет. Я кивнул и посмотрел на старичков со все возрастающим уважением. Да, это были люди с теплым сердцем. Ну, во всяком случае, — сказал я, — Чернышу вы сослужили великую службу, и видно, как он благодарен. Я оставлю вам еще несколько пакетов для раствора и буду знать, что пес в надежных руках. Я был настолько в них уверен, что не стал больше заезжать в дом номер 10 по Айви-стрит. И прошло три недели, прежде чем я снова увидел черныша. Хауэллы шли с покупками по рыночной площади, а черныш их сопровождал. Он был весел, но по-прежнему весь в проплешинах, со сморщенной кожей и полуподжившими болячками. — А, так вы взяли его погулять! — воскликнул я. «Вот — Вот-вот! — старушка ухватила меня за рукав. «Он теперь наш». «Ваш?» «Да». Миссис Берс сказала, что он, видно, таким лысым и паршивым навсегда останется, а ей только и плати ветеринару за пакеты эти и посещения. Так они с мужем решили черныша усыпить. «Боже мой, ну и...» «А я сказала, что мы его возьмем и заплатим по счету». «Ах, вот что!» «Ну да, она сначала не захотела...» Тогда ей сказала, что счет будет большой и что за субботний вызов вы берете вдвое. Я изумленно взглянул на нее и подметил смешливый блеск в ее глазах. Это же не так. Возможно, и следовало бы удваивать, только мы этого не делаем. Но вам очень хотелось ее убедить. Верно. Глаза у нее, несомненно, смеялись. Я улыбнулся. Значит, Черныш сменила адрес. Что ж, По-моему, так лучше для всех, даже для Берзов. Он ведь был для них только обузой. Вот-вот, а он такой хороший. Они его даже гулять не водили, просто выпускали за дверь и все. Не понимаю, зачем такие люди заводят собак? А как насчет того, что вы мне раньше говорили, будто в ваши годы страшно заводить собаку? Она расправила плечи. Мы это обсудили. Черныш ведь не щенок, ему уже шесть лет. Ну и будем мы втроем потихонечку до да полигонечку. Чудесно. Старей со мной, как писал Роберт Браунинг. Все лучшее еще нас ждет. Они засмеялись, а мистер Хауэлл назидательно поднял палец. Оно так, правильные стихи. Черны же в доме. Такая радость. Мы же истусковались по собаке с тех пор, пока потеряли нашего Нобби. У нас всегда жила собака. И теперь мы опять счастливы. Лица у них, правда, были счастливые, а черныш ухмыльнулся мне во всю пасть и завилял хвостом, как бешеный. Снова я их увидел через много месяцев. Я шел по тропе, которые во множестве вьются среди лугов, окружающих дороги. Солнце лило лучи с безоблачного неба, и даже издали было видно, как глинцевито блестит густой мех черныша. Мы сошлись. И я погладил его по голове. «Ну и красавец же ты!» — сказал я, проводя ладонью по упругой шерсти на шее и ребрах, а потом повернулся к старичкам. «Ни единой проплешинки. В него просто можно смотреться, как в зеркало. Вы сотворили истинное чудо». Хауэллы скромно улыбнулись, а Черныш, прекрасно понимавший, что разговор идет о нем, Завертел всей задней частью туловища и запрыгал пыхтя от восторга. «Так было ради чего?» — ответила старушка. «Нам от него столько радости. Просто не верится, какая удача выпала». Я провожал их взглядом, пока они удалялись по зеленой тропке мимо одинокого дуба. Черныш помчался за палкой, и до меня донеслись подбодряющие возгласы старичков. Мне вновь вспомнились строки Браунинга. И когда счастливая троица скрылась в рощице, я подумал, что для них все лучшее еще впереди.